Иронимость. Эйла уловила, что кто-то тихо подошел к ней. Она повернулась и благодарно улыбнула Джандалару, почувствовав себя лучше, хотя суд еще не закончился. Посмотрев на своего спутника, она поняла, какой ответ он даст ли, но Джандалар ждал решения даланда прежде чем ответить самому. Внезапно в тишине послышался смех Шамио. Затем из жилища выбежали ребятишки, а с ними и волк. Как удивительно, что волк играет с детьми, — сказала Рошаря. Еще несколько дней назад я никогда не поверила бы, что увидев такого зверя среди детей, которых я люблю, не буду бояться за них. Это уж точно стоит запомнить. Когда узнаешь, как следует животное, которое ты когда-то ненавидела и которого боялась, ты начинаешь любить его. Я считаю, что лучше понять, Ничем слепо ненавидеть. даланда явно затруднялся ответить королю. Он понял суть вопроса, понял, как много зависит от его ответа, но не знал, как выразить то, что он чувствовал и о чем думал. Он улыбнулся любимой женщине, благодаря ее за понимание. Она подсказала ему ответ. Я слепо ненавидел и слепо убивал тех, кого ненавидел, потому что думал, что они отобрали жизнь у того, кого я любил. Я думал, что они грязные животные, я хотел уничтожить их всех, но это все равно не вернуло бы Доралду. Сейчас я знаю, что они не заслужили такой ненависти, животные или нет, но они были спровоцированы. Доланда собирался было сказать о тех, кто утаил от него правду, что повлияло на его дальнейшее поведение, но передумал эта женщина продолжал он, глядя на эйлу эта целительница говорит что ее воспитали и обучили те кого я считал мерзкими животными и кого ненавидел Но даже если бы и сейчас я продолжал ненавидеть их я не мог бы ненавидеть ее благодаря ей ко мне вернулась рошарию может быть наступило время понимания думаю что мысль то ли хорошая мысль я буду счастлив если шумудой «Примут Эйлу и Джандалару». Эйла ощутила огромное облегчение. Сейчас она наконец поняла, почему именно этот человек был выбран вождем. Узнав его в повседневной жизни, люди смогли разглядеть его глубинную суть. «Ну а ты, Джандалар», — сказал Рошарю, — «что ты скажешь? Не пора ли прервать долгое путешествие? Пришло время осесть где-то, время создать свой дом». Время матери благословить Эйлу на ребенка или двух. У меня нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность за такой прием, Рошаря. И я ощущаю, что Шрамудой — это мои люди, мой народ, мои родственники. Как было бы хорошо устроить дом здесь. Но я должен вернуться в Зеландонию. Он замешкался на мгновение. «Ради Тоналана». Он замолчал. Эйла посмотрела на него. Она знала, что он откажется, но не ожидала, что таким образом, по едва уловимым признакам, она поняла, что он еще о чем-то размышляет. Затем он улыбнулся ей. Когда он умер, Эйла устроила так, чтобы его дух благополучно завершил свой путь в тот мир, но дух его не обрел покоя, и у меня есть чувство, что он, затерянный и одинокий, пытается найти дорогу к Великой Матери. Эти слова удивили Эйлу, и она внимательно пригляделась к нему. «Я не могу покинуть его, ему нужна помощь, и я знаю только одного человека, который может сделать это, Зеландони, Шамут, очень могущественный Шамут, который присутствовал при рождении брата. Возможно, с помощью Мартоны, это наша мать, он сможет найти его дух и направить на правильную тропу». Эйла знала, что не это было главной причиной его возвращения на родину, хотя то, что он сказал, было абсолютной правдой. Ответ его звучал так же, как и ее объяснение по поводу золотой нити неполно. «Ты уже так давно в пути, Джандалар, — разочарованно заговорила Толи, даже если они могут помочь ему, откуда ты знаешь, оживы ли они еще? Не знаю, но я должен попытаться, Толи». «Даже если уже ничего не поделаешь, Мартоне и остальным будет интересно узнать, как счастлив он был здесь с Джетамио, с тобой и с Маркена. Моей матери понравилось бы Джетамио, и ты, Толе, тоже понравилось бы ей». Женщина, как ни пыталась, не могла скрыть, что польщена этими словами. «Тоналан проделал великое путешествие». Это было именно Его путешествие. Я только следовал за Ним, помогал Ему. Я хочу рассказать о том, что Он сделал. Он прошел до конца реки Великой Матери, но, что еще важнее, Он нашел народ, который полюбил Его. Эта история заслуживает, чтобы о ней узнали. «Джандалар, ты, видно, все еще пытаешься идти за своим братом и заботиться о нем даже в другом мире», — сказала Рошарь. «Если это твой долг, мы можем лишь пожелать тебе самого лучшего. Думаю, что и Шамут сказал бы, что ты должен идти своим путем». Эйла поняла поступок Джандалара. Сделанное ли предложение чтобы они стали членами племени Шарамудои, далось не так-то легко. Это было великодушное предложение, поддержанное в конце концов всеми, им оказывалась большая честь, и потому было трудно отказать так, чтобы не обидеть. Только высшие цели могли оправдать отказ. Джандалар не обмолвился о том, что хотя он и ощущает родство с ними, но у него есть и другие родственники, по которым он тоскует, его отказ звучал изящно, И правдиво. Эйла чувствовала, что Рошарио догадывается об истинной причине отказа, но она соглашается с аргументами Джандалара.